голосе его звучала забота. Мистер Кандербль понял его без пояснений. Третье января. День выплаты дивидендов держателям акций. Ответственная дата. Кандербль знал, как стараются сейчас его помощники изыскать необходимые средства. Строительство было урезано в самых основных расходах. О предполагавшемся дополнительном выпуске акций с целью нового денежного займа нечего было и думать в условиях разгоревшейся дискуссии о целесообразности туннеля. Кандербль погрузился в мрачные мысли. Всю дорогу Вандермайер не обращался к нему. Ходом работы в подводном доке Кандербль остался доволен. Вандермайер был на высоте. Если была задержка в сборке туннеля, то лишь из-за перебоев в доставке тюбингов и других материалов. Производственная жизнь дока шла размеренно, как пульсация переменного тока. Вандермайер ввел жесткий распорядок дня для рабочих, которые обязаны были вставать, работать, есть, развлекаться, неукоснительно в строго положенные для этого минуты. Вандермайер был положительно золотым человеком. Он завел в подводном доке настоящий бар со всем арсеналом самых грубых развлечений, которые считал для рабочих необходимыми. Кандербль повеселел. Настроение его улучшилось еще и потому, что он увиделся с русским инженером мисс Анной седых Разговор с ней был приятен и привел кандерблям в самое хорошее расположение духа. Он стал даже шутить. Когда Анна Седых напомнила ему, что 1 января кончается срок договора о технической помощи Америке со стороны Армстроя, и она хотела бы вернуться в СССР, мистер Кандербль похлопал ее по плечу, рассмеялся и сказал, что компания не мыслит себе продолжения работ, Без помощи мисс Анны Седых. Он, как распорядитель концерна, может предложить ей прекрасное жалование. Тысячу долларов в неделю. Аня, улыбаясь, посмотрела на Кандербля и покачала головой. — Нет, сэр, — сказала она, — я не поступлю к вам на службу. — Почему? — удивился Кандербль. — Компания очень ценит ваши услуги. «Если вам кажется недостаточной названной мной суммы, я могу предложить вам 1200 долларов в неделю». «Нет», — снова покачала головой Аня. «Я здесь находилась только для оказания технической помощи американской части строительства Арктического моста. В дальнейшем американские инженеры... Смогут уже сами продолжать работы по опусканию якорей. Хорошее настроение у мистера Кандербля сразу исчезло. Он нахмурился и грубо сказал. В таком случае я должен снестись по радио с вашим начальником, мистером Корнейвом. Я полагаю, что Стептен посчитается с моей просьбой. Аня пожала плечами. На этом закончился ее разговор с новым директором-распорядителем концерна плавающего туннеля. Следующий разговор с мистером Кандерблем состоялся только 4 января, когда она явилась в здание правления Туннель-Сити, чтобы договориться о своем отъезде. Ее поразило странное оживление в коридорах и комнатах правления. Взволнованные чем-то люди бегали взад и вперед, с растерянными лицами, останавливались, группами обсуждали что-то и при ее приближении тотчас же рассыпались. Клерки в жилетках сновали, как мыши мимо неё Курьеры с галунами носились вверх и вниз по лестницам. Лифты почему-то не работали. Швейцаров, которые открывали прежде, двери не было. Ане пришлось подниматься по узкой неудобной лестнице на восьмой этаж где находился кабинет мистера Кандербля. Уже на лестничной площадке она столкнулась с плотной толпой возбужденно разговаривающих людей. Аню стала занимать это необычайное оживление. Она пыталась обратиться с вопросами. Люди с мрачными лицами сердито смотрели на нее и говорили о локауте. «Аня, ничего не понимала по коридору она продвигалась с трудом люди в меховых одеждах давно небритые грязные заполняли весь коридор наконец аня увидела знакомое лицо это был монтер сэм диккс один из мужиков рабочих что происходит здесь мистер джекс обратился она к нему «Русская леди!» — воскликнул Дикс. «Страшные вещи происходят, мисс Седых». «Лошадиная челюсть объявил грандиозный локаут». «С сегодняшнего утра уволены все рабочие строительства». «Аня, не понимающая, сморщила лук. Что вы хотите сказать, мистер Дикс? Я плохо поняла вас» что ж тут не понять? Грубо заметили сзади. Мы уволены. И можем идти на все четыре стороны. А по договору деньги нам должны платить в Нью-Йорке. Как мы теперь доберемся до него? Вот что скажите нам. Чем же это вызвано? Значит, прекращаются все работы? Нам наплевать на работы и на туннель. Послышалось вокруг. «Но мы знаем, что это за штучки. Лошадиная челюсть хочет сбавить нам заработок. Через неделю он снова начнет прием, уже на новых условиях». «Не может быть!» — ужаснула Саня. «Мы предполагаем, что это так», — пояснил Сэм. «Мы не можем подыскать другое объяснение. К сожалению...» Я не могу попасть для переговоров к мистеру Кандерблю. Он заперся в кабинете и никого не принимает. Аня пообещала ему помочь увидеться с Кандерблем, и рабочие пропустили ее в приемную. Здесь тоже многолюдно, но толпа совсем не та, что на лестнице. Приемную заполняли чистые, опрятные люди в накрахмаленных воротничках и галстуках, Они почтительно расступились перед Аней. Аня узнала многих знакомых инженеров. Время от времени дверь в кабинет Кандербля открывалась,